Нарцисса снова незаметно протянула руку под стол и взяла руку брата. — Тетя Дженни, отвяжись от Дока, — сказал Байерт. Он тронул деда за плечо. — Ты не можешь сказать ей, чтобы она оставила Дока в покое? — Что он сделал, Дженни? — спросил старый Байерт. — Он что, не хочет обедать? — Нам всем скоро будет нечего есть если он будет беспрерывно рассуждать с Саймоном насчет холодной рыбы с гарниром из репы, — отвечала мисс Дженни. «По-моему, с вашей стороны нехорошо так обращаться с доктором, мисс Дженни», — сказал Нарцисс. «Ну что ж, я, по крайней мере, могу благодарить вас за то, что вы не вышли за меня замуж». «Я когда-то делал Дженни предложение», — сообщил доктор. «Ах вы, старый седовласый лгун!» — воскликнула мисс Дженни. «Никогда ничего подобного не было!» «Нет, было. Но только я сделал это ради Джона Сартериса. Он сказал, что у него столько хлопот с политикой, что на домашние свары просто не хватает сил. И знаете, Льюш Пивади, вы величайший лгун на земле!» «Ведь я ее почти уговорил. Это было в ту первую весну, когда зацвели сорняки, которые она привезла из Каролины. Светила луна, мы с ней гуляли по саду, пел пересмешник, и... «В жизни ничего подобного не было!» — вскричала мисс Дженни. «Посмотрите на нее, если вы думаете, что я лгу!» — сказал доктор Пибоди. «Посмотрите на нее!» Грубо повторил за ним молодой Байерт, она покраснела. Она и в самом деле покраснела, но щеки ее пылали, как знамена, и, несмотря на общий хохот, она продолжала высоко держать голову. Нарцисса встала, подошла к ней и обняла ее за стройные прямые плечи. — Сию минуту все замолчите, — сказала она. — Ваше счастье, что кто-то из нас вообще выходит за вас замуж, и вы должны считать за честь даже отказ. «Именно за честь я его и считаю», — подхватил доктор Пибати. «В противном случае я не был бы теперь вдовцом». «Еще бы вам не быть вдовцом, кто же может жить с такой пивной бочкой и сидеть на одной холодной рыбе с гарниром из репы», — заметила мисс Дженни. «Посадитесь, милочка, я с любым мужчиной справлюсь». Не успела нарцисса вернуться на свое место, как снова появился Саймон, на этот раз в сопровождении Айсома. И в течение нескольких минут они сновали из кухни в столовую обратно с блюдами, на которых красовалась жареная индейка, копченый окорок жареные белки и перепелки, запеченный опосум с гарниром из сладкого картофеля, кабачков и маринованной свеклы, сладкий картофель и ирландский картофель, рис и кукуруза, горячие пирожки, бисквитный торт, длинные изящные кукурузные палочки, консервированные груши и земляника, яблочное и айвовое желе, брусничное варенье и маринованные персики. Все замолчали... И принялись за еду, то и дело поглядывая друг на друга через стол, окутанные ароматными парами и розовым сиянием доброжелательности. Время от времени появлялся с теплым хлебом айсом, а Саймон смотрел на поле брани, подобно тому, как Юлий Цезарь взирал на Галлию, или как сам Господь Бог созерцал результаты своего последнего химического опыта, убеждаясь, что он прошел удачно. «Ну, Саймон, теперь после всего этого я, пожалуй, возьму тебя к себе и постараюсь, что время от времени ты получал кусочек солонины», — вздыхая, сказал доктор Пибоди. «Да, пожалуй», — согласился Саймон, окинув обедающих орлиным взором, как генерал, который бросает свои резервы в угрожаемые пункты и увеличивает рацион дрогнувшим войскам. Но даже и доктор Пибоди вскоре вынужден был признать себя побежденным. И тогда Саймон внес пироги трех сортов, небольшой смертоносный плум-пудинг, затейливый ореховый торт с виски и фруктами, восхитительный, как ароматы небес, роковой и вероломный, как смертный грех. И, наконец, пророческим и торжествующим глубокомысленным видом Водрузил на стол бутылку портвейна. Солнце, подернутое дымкой, клонилось к пылающему закату, и его горизонтальные лучи, проникая в окна, играли солнечными бликами на блестящих сферических поверхностях, расставленной на буфете серебряной посуды и на разноцветных стеклах, выходящего на запад, круглого оконца. Стоял... Ноябрь. Пора туманных, томительных дней, когда первая вспышка осени уже угасла, а зима еще прячется за пересохшую нитью горизонта. Ноябрь, когда год, словно мать семейства, укрытый одеялом, мирно испускает дух в кругу семьи без всякой боли и без страданий.